Светлана Белоусова. Записки плохого мальчика. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Так, чувствую себя идиотом, если честно. Короче, привет, дневник. Капец, идиот, отвечаю. «Всё. Настроился. Взял себя в руки». «О, господи!» «Привет, дневник. Я Антон. Антон, а рифму все знают». «Жаль, на бумаге не поставишь смайлик. Тут он в тему». «Вот этот, который весело смеется. Рифма бы многих порадовала. Короче, это, конечно, бред, но мой психолог уже звучит как-то хреново. Типа я псих. Нет, начну с самого начала». Это называется «не нужно бухать с друзьями», а потом «не нужно спорить, когда лык не вяжешь». «Развели меня». «Серьезно. Дэн и Данила». «Сказали, мне слабо записаться на курс психотерапии. Учитывая, что в нас уже было почти три литра вискаря в общей сложности, конечно же, в тот момент ничего было не слабо». Я ответил, нет такого психолога, который сможет мне помочь. Я как бы не шизофреник. Слюни не пускаю. Но проблемы есть. Ладно, признаю. Чего-то со мной не так. Об этом по ходу пьесы. Соответственно, прямо там, в кабаке, мы нашли самого известного в городе специалиста. Антоша не кусок дерьма, мелко не плавает. Если уж мозгоправ, то лучший. Дашко А.Н. Сто процентов какой-то умник в очках. Жилет с оленем, связанный мамочкой на Новый год. Брючки в, «В линейку?» Но ну, кто еще пойдет слушать нытье всяких придурков?» «Записали меня онлайн на следующее утро». Естественно, в момент, когда за час до приема зазвонил телефон, и милая девушка поинтересовалась, не забыл ли я о посещении, ни черта вообще не понял. Правда, потом сообразил. «Сложно не сообразить, когда на кону половина единицы». «Черт!» «Психолог сказал учиться и правильно». «Исправлять свою речь! Пять сотен, короче. Вот так мы поспорили. Разница в том, что если выиграю я, все заберу себе. Если пацаны, то поделят поровну. Математика простая и, очевидна. для меня более выгодная. Пришлось поднять свою симпатичную задницу, а я точно знаю, что она симпатичная, и струячить в центр. Хотя врать не буду, именно в этот момент процесс был совсем не из легких». В голове шум, во рту — мерзко. В душе очень большое сомнение. Офис порадовал. Все по теме. Окна блестят бликами дороговизны, диваны скрипят кожей. В приемной — очкастая мымра. Вот такая засада. А голос был по телефону, будто его обладательница — порнозвезда. Везде обман. Нельзя женщинам верить, нельзя. — Здравствуйте, Антон Львович. Ожидайте. «Отвечаю. В интонации присутствовала издевка. Будто на моем лице написано, что делать в этом офисе мне нечего, о чем Мымра прекрасно в курсе. Чай, кофе, воды?» Спросила с таким выражением физиономии, что даже если бы умирал от жажды, точно отказался. Есть подозрение, ухитрилась бы плюнуть в стакан. «Такая категория женщин, которые о сексе слышали, точно знают, он есть, но секс к ним никак не желает двигаться навстречу, а потому они тихо ненавидят всех мужиков». «Ну, так, милая, ты в порядок себя приведи. Реснички, бровки, губы гусины жопкой, или что там сейчас служит примером для подражания? Бабуин, чтоб тебя не убить хотелось, а просто хотелось. Шмотки, опять же, поинтереснее». Что это за блуза в рюшу и цветочек? Туфли на низком каблуке? Моя училка физики в таких ходила. И это не тот вариант, который фигурирует в фильмах для взрослых. Очень далеко от сексуальных мужских фантазий. Сидеть пришлось почти час. На черта назначать время, а потом в него не укладываться. Мой то и дело бросала на меня взгляд из-за очков. Ну ок, я хорош, это факт. Нет, я просто охренителен». «Тоже не само собой пришло. Если что, не один год в зале на тренажёрах. Сожратвой по расписанию. Не хуже тёлочек уже несколько лет питать рассой цветков». Глумлюсь, конечно. «Нет, просто сижу на правильном режиме. В какой-то момент сильно захотелось стать настолько кайфовым, чтобы ни одна женщина мимо пройти не могла. Прям переклинила. Скромничать не буду, это не моя фишка. Скромность имею в виду». «Все получилось?» «Так вот, сидит очкастая бедолага и меня разглядывает. Осторожно, чтоб я не заметил. А у самой только слюни не текут. Ну да, есть такое дело. Женщины чувствуют во мне возможное удовольствие. Но, милая, точно не для тебя». Дверь кабинета открылась, и оттуда вывалился тип в пиджаке. Я быстро оценил его стоимость. Типа, имея в виду. Хорошие часы на руке, дорогая обувь. Нормально. Антоша пришел по адресу. «Здесь и вправду приличные люди трутся!» «Проходите!» Сказала, будто одолжение сделала. Я мило ей улыбнулся. Бедненькая. Покраснела, порозовела. Задышала чаще. Но не судьба. Вошел в кабинет и немного обалдел. У окна стояла женщина. Еще что ли одна пациентка мозгоправа? Но даже если она законченная маньячка или шизофреничка, ей это простительно. Красивая, реально красивая, фигура, мечта. К тому же все достоинства подчеркивает прикид. Узкая юбка чуть ниже колена обтягивает бедра так, что раздетая девочка смотрелась бы менее сексуально. Блузка на пуговках, верхние естественно расстегнуты. При желании можно увидеть край кружевного белья. Ну и грудь, конечно. Там точно не двоечка, и даже, надеюсь, меня не обманывают глаза, не тройка. Весьма впечатляющие достоинства. Черные классические туфли на высоком каблуке. Светлые, почти платиновые волосы убраны в хвост. Если их распустить, лягут ниже лопаток. Обожаю, когда женскую гриву можно при возможности намотать на руку. А, есть в этом что-то. Лицо — кукла. Просто кукла. Глаза огромные, темно-синего цвета. На кой черт этой девочке психолог? Если только понизить самооценку, чтоб корона сильно не жала. Здравствуйте, Антон Львович? а лучше бы она молчала. Низкий, с легкой хрипотцой голос сразу заставляет думать о чем-то неприличном. Даже не сообразил, откуда ей известно мое имя. Я да, а Антон, можно без Львовича. Нет. Она улыбнулась. «Без Львовича нельзя. Я со своими пациентами общаюсь только так. Этика». Э -э «С пациентами?» Я тряхнул головой, возвращая расплавленный от эротических фантазий мозг в рабочее состояние. «Это и есть Дашко А.Н.?» «А вы...» «А я Анастасия Николаевна. Будем знакомы». «Конечно будем, малышка. Непременно будем. И знакомы, и близки». «Ты даже не представляешь, как тебе повезло!» «Присаживайтесь!» Она указала рукой в сторону большого кресла с подголовником. «Типа релакс!» «Ну ок!» Я послушно уселся, а потом в внагло откинулся назад, пристально изучая ее взглядом. Заметил такую фишку. Если смотреть на человека, особенно женщину, прямо, внимательно, не отрываясь, человек начинает нервничать. Это же, как ни в чем не бывало, улыбнулась, а потом прошла ко второму креслу, стоящему напротив моего. Оно было попроще. Типичный офисный вариант. «Я вас слушаю, Антон Львович». Села полубоком, изящно сложив ноги, коленочка к коленочке. Непроизвольно отвлекся от созерцания лица. «Какие же они у нее длинные!» «Могу представить, как будут смотреться на моих плечах!» «Антон Львович!» «А, да, я тут, слушаю». «Нет». Анастасия Николаевна поймала мой заинтересованный взгляд в районе своих конечностей, усмехнулась. «Это я вас слушаю. Расскажите, что послужило причиной нашей встречи». «Думал я недолго». «Но не говорить же ей, как все было реально». «Не то, чтоб стесняюсь или еще что-то. Нет, просто это срабатывает у меня как рефлекс». Вижу красивую женщину, начинаю нести всякую чушь. Прикол в том, что они на мои рассказы реагируют как на гипноз. Серьезно? Верят всему, что я скажу. Не знаю, почему так. Возможно, из-за искренности. Просто в этот момент я и сам верю себе. В общем, заливал я ей в уши минут десять. Про страшные сны по ночам, про одиночество в груди, тоску в мыслях. Полеснул даже строками из то ли Есенина, то ли Блока, не помню. Нес всю эту ересь, которую так любят телочки. А это, тем более, психолог. Ей вдвойне должно быть интересно. Ну, типа парень с секретом. Внешне типичный красавчик-ловелас, а внутри сплошная неразгаданная тайна. Честно? Отдался бы на ее месте прямо в этот момент. Я был неподражаем. «Слушала меня Настенька, буду мысленно называть ее так, молча, внимательно, слегка склонив голову к плечу. Когда я устал трендеть и заткнулся, она опять улыбнулась своей соблазнительной улыбкой, отчего ее пухлые, очень привлекающие взгляд губы приоткрылись, навевая грешные мысли, а потом выдала. «Отлично, у вас, Анатолий Львович, очевидных проблем нет». «Имею в виду тех, которые привязаны к конкретному диагнозу или термину, но, тем не менее, они есть». «Класс! Мне сейчас намекают, что я реально псих? Ну, хоть без диагноза, на том спасибо». «Вы поломались. В какой момент, пока не знаю. Что-то произошло, сильно перетряхнувшее вас изнутри. Думаю, это было правильное решение обратиться за помощью к специалисту». <смех> Я хотел сказать, что барышня путает, все у меня норм, но опять посмотрел на ее ноги и решил да и хрен с ним! Зато наше общение продолжится. Тут, очевидно, случай не из простых. С наскока ее в койку не затащить. Она же шарит во всех этих психологических моментах. А так, как раз похожу, пообщаюсь. Своего точно добьюсь. Дело принципа. Заинтересовала на меня. Хочу. Поэтому доказывать обратное не стал. Да и спор с пацанами, конечно, еще играет немаловажную роль. Сделал постное лицо. Тяжу, головой киваю. И тут она, после потока умных слов, говорит. «Вам, Антон Львович, нужно завести дневник». Сначала думал, послышалось. «А чё завести?» Переспросил. «Мало ли, может, и правда, глюк?» «Дневник». «И такая спокойная, главное, как в школе». Ничего не записывали в тетрадочку. Я хотел сказать, что в тетрадочку, если и записывал, то долги одноклассников, когда они у меня бабки занимали. В отличие от них, лет с 15 уже крутился. Там скинуть что-то, тут приобрести. Пока и мамы с папами давали деньги на карманные расходы, я мог позволить себе пойти в кабак. И, кстати, ходил. Неважно, сколько тебе лет, если ты можешь заплатить. Однако сдержался и покачал отрицательно головой. «Ну так вот. Купите себе красивый блокнот, ручку, и каждый день, вечером, перед сном, описывайте все, что произошло. Сразу не читайте. Прочтем спустя месяц вместе. Но учтите, это нужно делать обязательно. И еще. Попробуйте выражать свои мысли правильно, не только откровенно, как есть, но и хорошим языком. Пересильте себя. Вы же не глупы. Я вижу». «Моя ты хорошая! Видит она!» «Нет, пока ж только предполагаешь. Увидишь суть позже!» В общем, вот так все и началось. Настенька сказала еще пару умных фраз, не особо вникал, если честно. Смотрел, как двигаются ее губы, а потом назначила следующую встречу. Сначала я думал послать ее затею к черту. «Дневник! Это же оборешься! Мне так-то в этом году тридцатник!» Я взрослый, серьезный человек. В плане работы, естественно. По внутренней сути, как был раздолбаем, так и мы остался. Но потом снова вспомнил реакцию этой миледи. Она оказалась совсем не той, к которой я привык. И это зацепило. Азарт. Вот что включилось. Пусть будет дневник, черт с ним. Только я все равно сделаю по-своему. Хочет искренних признаний? Ок. Хочу посмотреть на ее лицо, когда она приступит к совместному прочтению.